Часть вторая. Деревня. Глава 16. Старый товарищ. Через неделю Шелтон, возвращаясь с прогулки рано утром, увидел стены Принстонской тюрьмы. Это мрачное каменное здание было ему знакомо и раньше. Он не раз видал его, но никогда оно не производило на него такого сильного впечатления, как в это раннее солнечное утро после прогулки по лугу, где он дышал свежим ароматным воздухом полей и слушал пение птиц. Он не был подготовлен к этому зрелищу и, увидев перед собой зловещие каменные стены, остановился, точно поражённый неожиданностью. Эти стены приковывали к себе его внимание, и он, спустившись в ров, обошёл их кругом, разглядывая тюрьму с каким-то болезненным любопытством. "Да", думал он. "Вот система, при помощи которой люди обязывают подчиняться воле большинства. Пусть тот, кто без греха, бросит первый камень". Это учение было признано невыполнимым. цари и судии, епископы, государственные деятели, купцы, мужья и все почитающие себя истинными христианами отменили это великое правило. И как это ни странно, но именно та нация, которая всего более считает себя христианской, всего менее проникнута духом христианства. Спускаясь с холма, Шелтон увидел издали группу арестантов, работающих в поле. На таком расстоянии казалось, будто они исполняют какой-то печальный и медленный танец. а позади них, у плетня, с каждой стороны стояли часовые, вооруженные ружьями. То же самое было и во времена римлян, только оружие было другое. «Замените ружья копьями, и получится картина римской эпохи», размышлял Шелтон, остановившись возле изгороди, отгораживавший поле, где работали арестанты. В это время какой-то человек, очень быстро шагавший по дороге, подошел к нему и спросил, не знает ли он, сколько миль до Иксетера. Голос спрашивавшего римлян, И его лицо показались Шелтону удивительно знакомыми. "Ваше имя Круккер?" спросил он его. "Как? Откуда вы знаете? Неужели?" птица воскликнул путешественник, ведь мы не виделись с тех пор, как оба покинули колледж. Они крепко пожали руки друг другу. Круккер занимал в колледже комнату на Шелтоном и часто не давал ему спать по ночам, играя на гобое. «Откуда вы выскочили?» – спросил Шелтон. «Прямо из Индии. Получил продолжительный отпуск. Слушайте, вы идете в эту сторону. Пойдем вместе». Они пошли очень быстро, но Крокер прибавлял шагу с каждой минутой. Точно куда-то спешил. «Куда вы идете с такой скоростью?» – спросил его Шелтон. «В Лондон». «Как? Не дальше Лондона?» И «Я решил ходить так в течение недели. Вы дрессируете себя?» «О, нет! Вы убьете себя таким образом». Крукер засмеялся в ответ. Выражение его глаз несколько встревожило Шелтона. В колледже он считался неисправимым идеалистом. И теперь Шелтон подметил в его взгляде какое-то беспокойство. «Ну а как вы там поживали, в Индии?» — спросил он Крукера. «Мне пришлось перенести чуму», — рассеянно отвечал Крукер. «Бог мой!» — скричал Шелтон. «Схватил ее на службе во время голода». «Да, голод и чума. Что же вы, господа, и в самом деле вы ображаете, что приносите там пользу?» Крукер с удивлением склонул на него и скромно спросил: "Вы не думаете, что мы там приносим добро? Я не авторитет в данном случае, но действительно я этого не думаю". Крукер, по-видимому, смутился. "От чего?" спросил он резко. Но Шелтон не хотелось излагать ему свои взгляды, поэтому он ничего не ответил. "Скажите же, о чего вы думаете, что мы там не приносим пользы? Можно ли извне предписывать нациям прогресс?" неохотно проговорил Шелтон. Крукер с любопытством посмотрел на него и возразил ласково: "Вы совсем не изменились, дружище. Нет, не уклоняйтесь от прямого ответа. Укажите мне хотя бы один единственный пример нации или личности, достигшей прогресса не путём собственной внутренней работы". Крукер угрюмо проворчал что-то в ответ. Подумайте только, продолжал Шелтон. Ведь мы берём народы, совершенно отличающиеся от нас, останавливаем их естественное развитие и заменяем его цивилизацией, которая возникла у нас для нашего собственного употребления. Представьте себе, что вы зайдёте в теплицу и увидя в там тропический папоротник, решили бы, что такая жаркая температура, которая вредна для вашего здоровья, должна быть вредна и для папоротника, и поэтому вы велели бы вынести его на свежий воздух. Как вы думаете, какие были бы последствия? Знаете ли, ведь это значит отказаться от Индии, резко заметил Круккер. Я не сказал этого, возразил Шелтон. Но говорить о том, что мы делаем хорошее дело в Индии, это хм, Скажите прямо, стали бы мы управлять Индией, если бы это было сопряжено с чистой потерей для нас? Конечно, нет. Однако, если бы мы стали откровенно заявлять, что управляем страной с целью набить себе карманы, то это было бы цинично, хотя в цинизме и заключается обыкновенно доля правды. И всё-таки, называть великой и благодетельной администрацию страны, из которой мы извлекаем выгоду, это лицемерие. Ради собственной выгоды я могу наступить на вас ногой. Что же делать? таков закон природы. Но сказать, что это для вас хорошо, я был бы не в состоянии. Нет, нет, воскликнул Круккер, и в голосе его послышалась тревога. Вы не можете убедить меня, что мы не приносим там пользы. Скажите, разве вы не империалист? Возможно, что я империалист, но я всё-таки не стану говорить о благе, которое мы приносим другому народу. Значит, вы не верите в абстрактное право или справедливость? Скажите на милость, какое имеют отношение к инди наши идеи о праве и справедливости? Если я думал бы так, как вы, сказал со вздохом Круккер, то не знал бы, что мне делать. Само собой разумеется, но мы всегда думаем, что наши образцы самые лучшие для всего мира. Это наше основное верование. Прочитайте речи наших политических деятелей. Разве вас никогда не поражала их уверенность в том, что они правы? Ведь так приятно думать, что принося пользу себе, в то же время делаешь добро и другому. Но если мы вдумаемся в это поглубже, то поймём, что далеко не всегда то, что полезно нам, бывает полезно и другим. Ведь недаром же существует поговорка, что здорово одному то другому смерть. Наша национальная точка зрения способствовала наполнению наших карманов, а это главное. «Говорю тебе, дружище, что слишком горько осознавать это», – печально сказал Крукер. «Да, очень горько, хотя мы – фарисеи, и стараемся не видеть этого, прикрываясь национальной гордостью. Иногда я испытываю страстное желание поубавить нашу национальную спесь, наше фарисейское самодовольство». Шелтон проговорил это с горячностью, удививший его самого. И вдруг по какой-то странной необъяснимой причине он подумал об Антонии. «Нет, она-то уж, наверное, не заражена фарисейством». Крукер шёл возле него, задумавшись. Шелтон с огорчением заметил, что лицо его выражало сильное смятение. Набивать свои карманы это не самое главное, приходится делать многое, не размышляя о том, зачем мы это делаем, проговорил Крукер задумчиво. Он тоже фарисей, подумал Шелтон, но только у него нет фарисейской гордости, как это странно. Некоторое время они шли молча. Наконец, Крукер опять заговорил. Вы непоследовательны, сказал он. Вы должны были бы стоять за то, чтобы мы отказались от Индии. Шелтон всмущенно улыбнулся. «Нет», — возразил он, — «отчего же нам не наполнять своих карманов? Я только возражаю против национального хвостовства». Индийский чиновник осторожно просунул свою руку под его локоть и, слегка нагнувшись к нему, проговорил, «Если бы я думал так, как вы, то не мог бы и одного дня оставаться в Индии». Шелтон ничего не возразил на это. Они прошли возделанные поля и, спустившись к подножию холмов, очутились в залитой солнцем в Анкленской долине. Тут говорится, что это место единственное по своему необыкновенному и уединённому положению, сказал Крукер, взглянув в свой путеводитель. Оба путешественника чувствовали усталость и, выбрав старое раскидистое липовое дерево на деревенском лугу, уселись под его тенью и закурили трубочки. Тишина и спокойствие этого уединённого места, сонный воздух, тёплые испарения земли и жужжание насекомых нагоняли дремоту на Шелтона, но спутник его не дал ему заснуть. Помните ваши отчаянные споры с Бузгетом и Гледомом по вечерам в воскресенье в моём помещении в колледже. Кстати, что, стал из Гледомом, спросил он. Женился, отвечал Шелтон. Крукер вздохнул. А вы женаты, спросил он опять. Нет ещё, мрачно ответил Шелтон. Я только помолвлен. Крукер крепко сжал его руку повыше локтя и что-то пробурчал, но такое поздравление особенно пришлось по вкусу Шелтону. Он угадывал в нём зависть. «Я тоже хотел бы жениться до своего отъезда отсюда», — сказал Крукер после долгой паузы. Он полулежал на траве, засунув руки в карманы, и рассеянно смотрел вдаль. По лицу его блуждала улыбка. Солнце спряталось уже за верхушку холма, но земля все еще продолжала испускать теплые лучи, и пряный аромат шиповника, растущего у соседнего коттеджа, носился в вечернем воздухе. От времени до времени на перекрещивающихся дорожках между изгорьями появлялись люди. Встречаясь, они разговаривали друг с другом и порой с любопытством посматривали на двух чужестранцев, расположившихся под липой на лугу. Где-то вдали башенные часы пробили 7. Все кругом дышало удивительным спокойствием и благоденствием. Мягкий воздух, пропитанный спарениями земли, протяжные голоса людей, шорохи, скользящие тени, легкий запах дыма, поднимавшегося из труб коттеджей, все напоминало о домашнем уюте и безмятежной жизни. Внешний мир действительно был далек отсюда. Это было типичное для некоторых островных наций уединенное убежище, где люди жили, точно отрезанные от остального мира, где процветали мир и довольство, как расцветают подсолнечники, купаясь в солнечных лучах. Шелтон взглянул на своего спутника. Крукер сдвинул на затылок свою шляпу и устремил взор вдаль, туда, где виднелась верхушка крыши помещичей усадьбы. Он сам родился и жил в одном из таких деревенских поместий, прежде чем пустился странствовать по свету. И теперь, прислушиваясь к звукам деревенской жизни, думал о том, что, быть может, и он со временем поселится в таком же уединенном деревенском замке, стоящем в стороне от шума жизненных битв, который не был затронут борьбой ни с голодовками, ни с чумой и сохранил в неприкосновенности свои традиции, предубеждения и принципы, огражденные от соприкосновения с чужеземцами, с новыми условиями, условиями и новыми странными чувствами и взглядами. Громкое жужжание майского жука, пролетевшего возле его головы, заставило Крукера очнуться от своих мечтаний. Он приподнялся и, взглянув на Шелтона своими добрыми глазами, ласково притронулся к его руке и спросил: "О чём это вы задумались, товарищ?"